Я знаю, к какому лагерю принадлежу я, и знаю, в каком лагере нужно искать лн Жизненные максимы: Le Union complète sont rare. Примечание: Совершенные союзы редки по французски. Воспитание чувств, в переводе Федорова, в любви полное единение редко. Конец примечания. Нельзя изменить человечество. Можно только изучать его. Счастье — алый плащ. Его подкладка — лохмотье. Любовники, как сиамские близнецы, два тела с единой душой. Но если один из них переживает другого, ему суждено всю жизнь таскать за собой труп. Гордость заставляет нас стремиться к разрешению всего. К разрешению... к цели, к окончательной идее. Но чем лучше у тебя телескоп, тем больше становится звезд на небе. Нельзя изменить человечество. Можно только изучать его. Les unions completés son rare. Максима о максимах. Истины о писательстве могут быть сформулированы раньше, чем ты напишешь хоть слово — Истины жизни могут сформулироваться только тогда, когда уже слишком поздно. В Саламбо говорится, что погонщик карфагенского слона имел в своем распоряжении деревянный молот и долото. Если в пылу сражения животное переставало подчиняться, погонщик должен был раскроить ему череп. Такое развитие событий было весьма вероятным. Чтобы сделать слонов более воинственными, их сначала опаивали смесью вина, благовоний и перца, а затем погоняли копьями. Немногие из нас обладают такой смелостью, чтобы пустить в дело молот и долото. Элена обладала. Иногда мне становится неловко от людского сочувствия. Ей еще хуже, хочу сказать я, но не говорю. А потом, после того, как они проявили доброту и пообещали сводить меня куда-нибудь, словно я ребенок, и бесцеремонно попытались заставить меня разговориться для моей же пользы. Почему все думают, что я сам не знаю, в чем моя польза? Потом мне дозволяется сесть и немного помечтать о ней. И я думаю о граде 1853 года, о разбитых окнах, погибшем урожае, разрушенных шпалерах, осколках дынных теплиц. Что может быть глупее, чем теплицы для дынь? Аплодируйте граду, бьющему окна. Люди слишком легко решают, для чего создано солнце. Солнце создано не для того, чтобы лучше росла капуста.